Нарышкина перехватила его на лету. — Ну да, конечно, недостаточно аристократично, по вашему мнению. Мне не до ваших гримас. Я не только светской женщиной, а человеком быть перестала. И, зарывшись в подушке, она зарыдала. Ее лица не было видно, но по высоко поднимавшимся плечам, по движению головы, бившейся о мягкие подушки, видно было, что она рыдает безутешно. Император испугался и поспешно позвонил. В комнату вошла старая няня Марья Антонны, принявшая ее на руки после ее появления на свет и с тех пор никогда не расстававшаяся с ней. Это была молчаливая и серьезная старуха, никому ничего не прощавшая, кроме одной только Марочки, как она продолжала называть Нарышкину и после ее замужества. Марочка, по ее мнению, не могла никогда... Не только дурно и непохвально поступить, но даже и просто ошибиться. Все, что Марочка делала, было хорошо сделано. Все, что Марочка думала, было хорошо придумано. И на защиту своей Марочки эта старуха пошла бы против всех. Арина Семёновна, так звали старую няню, почти не обратила внимания на государя. Она тревожно наклонилась над плачущей больной. «Не мое золото, перестань, не круши своего сердечка. Ничего уже теперь не поделаешь, горю слезами не поможешь, тяжело тебе, а впереди еще тяжелее будет. Да, от этой болезни не спасешься. При зловещих словах няни Марья Антонна еще сильнее разрыдалась. государя это не на шутку рассердило. Ты раздражаешь Марью Антонну, строго сказал он, не глядя на старую няню. Это ей вредно, ее беречь надо, а не раздражать. Но Арина Семеновна, как бы не слыша этого, снова нагнулась над больной и сокрушенно произнесла, «И помочь-то тебе нечем, и лекарства-то никакого при таком разе по-докторски не полагается. Выпей, что ли, водиться до да засни. Сном скорее пройдет. Уж окончилось бы все это поскорее, простил бы тебя Бог». Марья Антонна покорно выпила воду и, взглянув на няню заплаканными глазами, тихо сказала, «Спасибо. Ступай теперь. Я позову тебя, если нужно будет». Она заметила, что государю неприятно присутствие старухи и поспешила уладить дело. «Какой неприятный человек», — сказал император, когда дверь за старухой затворилась. «Нет, она любит меня без меры. Для нее весь мир во мне одной». «А для меня? Разве для меня существует кто-нибудь вне тебя и помимо тебя?» Нарышкина махнула рукой. «Этот жест вырывался у нее всегда, когда ей говорили что-нибудь, чему она не верила». «Ты не веришь?» — спросил он, нагибаясь к ней. «Чему? Чтобы для тебя весь мир во мне заключался?» «Конечно, не верю, и была бы очень глупа, если бы поверила». У тебя и мать, и жена, и величие, и трон. И все это исчезает перед одним твоим словом и твоим взглядом, моя ненаглядная птичка. Тебя я ни за какую власть в мире не отдам. Полно, Александр. Не говори того, чего не думаешь и не можешь думать. Я давно прозрела. Понимаю свет таким, каков он есть, и хорошо знаю, что если я умру родами... Император привскочил от испуга. «Перестань», — взмолился он, — «пожалей меня». «Что делать? У меня такое мрачное предчувствие. Я так боюсь».